Обряд дарения подходил к концу, шамисы осипли, и контрабас не ладился скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах Гарри. Беня! сказал папаша крик, старый бендюжник, слывший между бендюжниками грубиян. Беня, ты знаешь, что мне не сдается? Мне сдается, что у нас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 Король, я имею вам сказать пару слов. Ну, говори. Ты всегда имеешь в запасе пару слов. Король, это прямо смешно. Участок горит, как свечка. Лавочники онемели, налетчики усмехнулись.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 Городовые, тряся задами, бегали по задымлённым лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метёт, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот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 Во дворе потухали уже фонарики, И на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, Опустив голову на ручки своих контрабасов. Одна только двоера не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала Орабевшего мужа к дверям их брачной комнаты И смотрела на него. Платоядна, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.